Видно, она колебалась, и сержант, которому стало надоедать это разбирательство, крикнул. «Так что? Он правда говорит? Или демагогию разводит?» Теперь они все уставились в мучительно напрягшееся лицо Зоськи. И Антон смекнул, что от ее ответа будет зависеть, жить ему или умереть тут же. Но, будто окаменев лицом, она продолжала молчать. Что ж, приливай! С отчаянием обреченного процедил он сквозь зубы. Пусть убивают за мою любовь. О, он уже про любовь. «Ловка, ать, японский городовой!» — съездил сержант и привычным движением плеча скинул в руку автомат. Обветренные губы Зоски вздрогнули, и словно боясь не успеть, она пролепетала. «Ладно, не надо. Он свой». «Да какого черта!» — Взъярился сержант, держа в руке автомат. Какого черта ты нам мозги там мутила? То кричала, перебегать надумала, а теперь наоборот. А то вот обоих к чертовой матери. Я со зла, тихо сказала Зоська. Товарищ сержант, взмолился Антон, почувствовал, что несмотря на взрыв гнева, сержант заколебался, и надо не дать ему вновь обрести уверенность. Товарищ сержант, я же говорил, развяжите меня, я докажу, ей-богу.